Глава четвертая. Разве был у меня иной вариант? Тем более я уже направлялся к семье. А вот как там дела обернется с океют, другой разговор. Подо мной все чаще появлялись ванны, домашний скот и повозки. Значит, я уже близко. Честно говоря, я не знал, где именно искать моих близких, но шестое чувство тянуло вперед. И вскоре я заметил небольшой поселок, состоящий из пары десятков домов. Вокруг разместили множество палаток. Видимо, там и проживали беженцы с востока клана. Но дальше всех располагалась небольшая пагода, где я приметил знакомую ушастую морду. Йошито, наш фитавод, точнее, практически мой, так как последнее время работал исключительно в моих владениях. Длинный худощавый инаков вздрогнул, когда позади него что-то упало и обдало прохладным воздухом. Он даже подпрыгнул от неожиданности, а стоило мне заговорить, как Здравствуй, друг. Йошито медленно повернулся, будто не верил собственным глазам, а когда встретился со мной взглядами, то ошарашенно приоткрыл рот. И то-сан? Робко пробормотал он и в следующую же секунду припал на одно колено. И то-сан, я рад вас видеть. Встань, дурачок. Усмехнулся я и подошел ближе. А когда Ван поднялся, крепко обнял его. Да это я, Йошито. Отпустил его и отступил на шаг. А где? но не успел я закончить фразу, как во двор выбежали две очаровательные девушки. Цуки как он, кричало во весь голос малышка. Ай, братишка, вторила ей обычно холодная ты рука. Сегодня, видимо, ей было точно не до своих принципов. Обе бросились мне на шею, сжав в объятиях так крепко, что я услышал, как хрустят мои кости. Приятные фруктовые ароматы, исходившие от их тел, дурманял разум. А если учитывать общую атмосферу... То я готов был растаять от счастья в буквальном смысле. Где ты был? Что произошло? Ты цел, здоров? А как же? Вопросы посыпались на меня ворохом, и я даже не успевал рта раскрыть, чтобы ответить, как сестрички вновь и вновь затыкали меня жадными объятиями. Цукико из-под погоды показалась Синджу, а следом за ней и муж. "Нил, что это ты?" Девочки моментально отскочили по сторонам, позволив мне преклонить колено перед приёмными родителями. Да, матушка, проговорил я, и от собственных слов на душе стало теплее. Я вернулся с новостями нам, и вновь мне не позволили закончить речь. Каким-то непостижимым образом женщина, чей живот уже отчетливо проступал под одеждой, оказалась рядом и сжала меня так, что я чуть не задохнулся. Боги, ты все-таки вернулся от Цукико, причитала та, а по ее щекам бежали слезы. Жив и цел. На этих словах чуть отстранилась и скептически осмотрела меня. Но твой костюм, он же весь изорван. Разве это возможно? Его же не берёт никакое оружие. Шкуры мору непробиваемы, да ещё и магия, что вложили в него. Только если ты не сражаешься с ними самими. К нам подошёл Акаё и слегка поклонился, улыбаясь мне. Рад тебя видеть, Цукико. Я тоже рад, Ито-сан. Сложив руки по швам, поклонился в пояс новому главе клана. Интересно, он уже знает о смерти отца? После чего очередные объятия. Правда, на этот раз более скромные, но даже такой жест от строгого Вана значил для меня слишком много. Ты должно быть устал. Акайо отпустил меня и отступил, проходя в дом, уверенным, м есть о чём поговорить. Мы сидели за общим столом. Четверо нака и человек. Мне позволили переодеться, так как порванный боевой костюм совсем не смотрелся, а пока Шинджу и сестрёнки готовили обед. Я еще успел умыться на улице и привести себя в порядок. Сперва царило общее возбуждение и веселье, но потом по лицу Акэ ее пробежала тень, ведь он расположился во главе стола, там, где раньше сидел Джиру сама. Скажи Цукико, обратился к Омняхмура Иван, отец погиб с честью. Ох, черт, так он все уже знает. Хотя Макота говорил, что Джиру поделился с сыном всеми своими тайнами перед тем, как отправиться на стену. так что логично, что Акаю в курсе дел. Да и Тосан кивнул я. Он спас всех нас, убив полчище мору. А ты? Акаю поднял на меня строгий взгляд. Где был ты в это время, дорогой? Шинджу накрыл ладонью руку мужа. Ты же видишь, каким он вернулся. Уверен, Цукико старался изо всех сил. Да и потом, если Джеро Сан решил что-то сделать, разве его кто-то остановит? Даже ты был не в силах. Да. Выдохнул тот после секундного молчания и опустил взор. Прости, Цукико, но всё это тяжело. Я знаю, всё-таки Джиро сам был и мне близким человеком. На мгновение запнулся. Ванам Акаев взглянул на меня с хитрой улыбкой. Тебе уже обо всём рассказали о твоих настоящих родителях, о том, что произошло на самом деле. При его словах Хинджу и её дочьи затаили дыхание, боясь даже пошевелиться. Видимо, никто, кроме нас двоих, не знал истины о моем прошлом. Да, кивнул в ответ. Пришлось побегать по мирам и убить демонессу, чтобы добраться до честного разговора. Так а Кума мертва? Восторженно воскликнула Тарука. Ты сам ее убил? Мне помогли, честно признался я. Но всего рассказать не могу. Ну Цукико, белокурая Айна дула губки и посмотрела на меня таким взглядом, от которого никто не мог устоять. Ладно. Я сдался. Всё же именно за этим сюда и явился. Надо рассказать обо всём, что произошло с того момента, как я ушёл в земли Ватанабы. Но предупреждаю, некоторые части истории могут вам не понравиться, сглотнул подступивший к горлу ком и добавил намного тише. Очень не понравится. Пришлось рассказать обо всём, о призраке Изао, о его монстрах, про демонессу и безумную армию Ямадзаки. И когда речь дошла до геноцида нашего клана, мне сперва не поверили. Сестрички глупо улыбались, не понимая, как такое возможно, если караван прошел беспрепятствий. А вот такая я сразу смягнул, что к чему, нахмурился и тяжело вздохнул. Значит, ты спас всех нас, пробормотал он, когда я поведал о холоднокровном убийстве Киддимуна. Увы, эта мысль до сих пор не отпускала меня. Если раньше я убивал чудовищ Ивана, желающих моей смерти... До с лесным духом поступила иначе, но это была вынужденная мера изменить ход реальности и э что произошло с той, стёрлась или я создал альтернативную историю. Даже боги не могли на это ответить. Или могли, но не хотели. Надо будет выяснить, но позже, когда вытащу родителей из преисподней. Я не мог поступить иначе, ответил я, окаю лишь кивнул, а взглянув на остальных, увидел бледные лица. Вот теперь они поверили. Не знаю, каково это узнать, что тебя жестоко убили, и теперь ты жив лишь из-за того, что кто-то изменил ход времени. Наверное, жутко. После разговора, точнее, моего монолога, перешёл к событиям в столице, оттуда к тени и смерти Джиро. Я признался, что не видел, как он погиб, но рассказал о макота и о том, что воины ждут помощи. Она уже в пути. Глухо отозвался Акаю, о чём-то задумавшись. Во мне течёт кровь первых Ито. Можно сказать, что я чувствую, чувствовал эхо проклятия императора, и когда отец пожертвовал собой, я сразу узнал, вот значит, как это работает. Хорошо буду знать. Ито-сан, проборкнул я. Вы ведь понимаете, о чём я должен вас попросить. И да, я не говорил про судьёбо. Кто-то может нас подслушивать. Та же Кэмоо со всегда рядом со мной. Поэтому, как бы стыдно мне ни было, пришлось утаить о том, что я встретился с длинноносым учителем. А вот про задание я рассказал как на духу. А ты уже знаешь, что я отвечу Тсукику. С усмешкой сказал Акао. Свой клан я не покину. Пускай дворцовыми интригами занимается кто-то другой. Мне сейчас не до этого. Мои родные земли сожжены и разорены ордой Мору. Как прикажешь поступать в таком случае? Оставить кого-то, кому вы доверяете, Итосан? Я почтительно склонил голову. Но вы ведь понимаете, что единственным прямым наследником на престол остались только вы. А как же ты? вновь его хитрая улыбка. Ведь общество чистоты пророчило именно тебя в императоры. Не исключено, отмахнулся рукой и тут же пожалел об этом. Всё-таки выглядело некультурно, но никто не обратил на это внимания. Вы ведь знаете, что сейчас мне необходимо найти родителей, а для этого спуститься в Дзигоку. Куда? вскликнула Шинджу и ударила ладонью по столу так, что на нём подскочила вся посуда. А меня обдало волной гнева и возмущения. В буквальном смысле растрепав и без того непослушные волосы. Ты с ума сошёл? Спуститься в ад? Я вынужден, матушка. Лёгкий поклон в её сторону. Там я поняла, кто там. Не унималась полная женщина. Но я воспитывала тебя столько лет не для того, чтобы потерять в один момент. Ты хоть представляешь, сколько нервов потратила, когда отпустила тебя к Ватанабе, а теперь суёшь свой нос в самое пекло? Не пущу. Мила, внезапно ласково заговорил Акайо, придвинувшись к жене и приобняв её за плечи. Не злись на парня. Он всё равно сделает так, как считает нужным, а твои крики могут повредить Кэцу. С ним всё будет в порядке, огрызнулась Шинджу, от чего опешил и даже немного испугался новый глава клана. А вот с другим моим сыном не уверена. Ага, она назвала меня сыном. Это большая честь для меня быть вашим. Да заткнись ты уже. Женщина не собиралась униматься, и в такие моменты её могла успокоить лишь Эми. Вот только да, её место за столом тоже опустело. Ты прекрасно знаешь, что я всегда любила тебя как родного. Её голос хоть и был звонким, но начал дрожать, и из-за этого мне стало стыдно. И что получаю взамен? Тыкаешь со своим мечом Машишим, убиваешь монстров и приползаешь домой еле живой. И хорошо, если сам, но ведь иногда привозят. Мама робко подала голос старука, зачём-то подняв руку. "Что?" рыкнула на неё Шиндзю, и девushka сразу же вжала голову в плечи. Увидев это, женщина моментально паникла и закрыв ладонями лицо, тихо заплакала. Я уставился на неё с непонимающим видом, после перевёл взгляд на Кайо, но тот лишь покачал головой. Вот чёрт, довёл приёмную мать до слёз. И не стыдно тебе, Цукико. Позор на твою голову. Я, наверное, пойду. И только я хотел подняться, как та рука, сидевшая справа, схватила меня за руку и гневно посмотрела на меня. "Сиди", одними губами произнесла девушка. "Нет", вдруг вскрикнула Шинджо, взглянув на меня с такой любовью, что на сердце вновь заскребли кошки. "Прости, Цукико. Иногда подобное бывает. Но в моём положении Ласково погладила себя по животу. Не волнуйтесь, с Кэцу всё и правда в порядке. Я чувствую это. Вот за тебя прожгло меня пронзительным взглядом. Я такого сказать не могу. Когда ты уже повзрослеешь, Цукико, остепенишься, женишься? Да любая девочка будет рада выйти за тебя замуж, стоит тебе только намекнуть. Не думаю, что это удачная тема для разговора, пробормотал я и невольно скосил взгляд на то место, где обычно сидела Эми. И это не осталось незамеченным. Шинджу тяжело вздохнула и покачала головой. Вновь по ее лицу скользнула пара слезинок. Скучаешь по ней? А ком вы? Не прикидывайся Цукико. На этот раз заговорил Акао. Мы не дураки. Ваши отношения не были для нас тайны, хотя вы и старались их не показывать. Но не надо. Шинджу улыбнулась и ласково посмотрела на меня. Все нормально. Никто не осуждает. Возможно, Дзёросан хотел бы, чтобы это развилось во нечто большее, но не вышло. Я сжал кулаки от злости. Нет, ни на кого из семьи, а на самого себя. Ведь именно из-за этого погибла Эми, отдала свою жизнь в обмен на мою. Разве это справедливо? Да, Цукико тихо отозвалась в голове Канон. Ты видел её? Эми гордится тем, как поступила. Да, она скучает по земной жизни, но никогда не жалела о содеянном, и было бы нечестно отбирать её выбор. Ты со мной согласен? Раз за раза. И что мне ответить? Кулаки невольно разжались, ведь я уже знал ответ. Да, я согласен.